15 июля 1919 года лейтенант Уоррен Лэнгдон писал домой своей подруге о том, как к тому времени он провел уже 4 месяца во Владивостоке в составе американского экспедиционного корпуса. Хотя он нашел, что русские девушки привлекательны и любят танцевать, сам город не произвел на него впечатления. Когда идет дождь, то грязи по колено, а когда она высыхает, то пыль все время стоит столбом. Далее он говорит о том, что осенью Олбани будет курсировать несколько месяцев вдоль побережья Китая и Японии, и, как о чем-то само собой разумеющемся, что каждую ночь во Владивостоке происходит одно-два убийства, и что он даже видел одно за день до того, как сел писать письмо. Мог ли он тогда знать, что через полтора года он сам станет такой же ночной жертвой, и что это убийство вызовет международный скандал? Элеонора Прей впервые упомянула о Лэнгдоне в марте 20-го года после того, как побывала на одном официальном ужине. Поскольку молодой офицер зарекомендовал себя человеком честным и ответственным, американские консулы Колдвелл и МакГауэн стали включать его в список лиц, приглашаемых на прогулки по морю, а Преям приятно было приглашать его к себе на дневной чай или на ужин. Многие американские офицеры принимали участие и в русских праздниках, и хотя в России в настоящее время используется григорианский календарь, православная церковь до сих пор отмечает Рождество по юлианскому, 7 января, через 13 дней после григорианского. 2 января 1921 года весь день вчера, первый день Нового года падал снег. Так красиво, так мягко, и почти не было ветра, что здесь бывает крайне редко. День прошел очень спокойно, я писала письма и занималась разными мелкими делами. Тед ходил нанести несколько визитов, а не привел домой мистера Лэнгдона на обед, который этому милому мальчику из Новой Англии доставил большое удовольствие, так как он такой же любитель поесть, как и мой почтенный супруг. Из всех офицеров Лэнгдон единственный трезвенник, и у него хорошая чистая кожа и ясный взгляд». У многих офицеров то же самое, но он такой великан, что у него все это гораздо заметнее. Он просидел у нас перед камином до 6 часов с явным удовольствием. Когда пришло время чая, мы пили чай со смазанными маслом горячими тостами, сидя перед камином. 9 января. Произошла такая ужасная вещь, что мы ни о чем больше не можем думать. В субботу ночью, около двух часов, когда старший механик Лэнгдон шел к себе с рождественского вечера, возле Николаевской арки его остановил японский часовой, который спросил, мне американец ли он, на что Лэнгдон ответил по-русски «да» и пошел себе дальше. Без всякого предупреждения японец выстрелил ему в спину, и пуля, миновав самую верхушку сердца, прошла прямо сквозь левое легкое, вышла наружу и разорвала в клочья его шинель спереди. Он был один. А место, где это произошло, находилось по меньшей мере в 400 ярдах от того, где стоял Олбани. Но Лэнгдон повернулся, дважды выстрелил в часового, затем поднялся на борт корабля, отсалютовал дежурному офицеру, доложился и только тогда вызвал доктора и рассказал о происшествии. Того же дня. Как только мы отобедали вчера, Тед с Ньюхардом пошли на корабль, чтобы узнать, что и как. Они повидали Салливана, друга Лэнгдона, который, как и все другие офицеры, просто в ярости из-за этого подлого убийства или его попытки. Лэнгдон вовсе не терял сознание, и у него не было никаких признаков бреда, так что он смог четко объяснить, что произошло. Кажется, когда Лэнгдон выстрелил, хоть и раненый, его пуля прошила полшинель солдата, но, к сожалению, не причинила тому вреда. Около половины пятого два моряка Солбани пришли к нам и принесли латунную полочку для камина, которую Лэнгден обещал мне сделать и которую он намеревался принести сам. Только подумайте, что он помнил об этом даже тогда, когда каждый вздох мог стать для него последним. Я говорила ему, что уже 20 лет хочу такую полочку, но мне никак не удавалось ее достать, а Лэнгдон сказал, что если я смогу описать ее ему, он подумает, как ее сделать, так что он, Тед и я сели и стали чертить и мерить, и он сказал напоследок, что ждать 20 лет слишком долго, и он отвечает за то, чтобы я, наконец, заимела такую полочку. 11 января. Теперь мы знаем, что лейтенант Лэнгдон умер около трех часов дня в воскресенье, так что это случилось вскоре после того, как мы получили ту записку о том, что ему стало хуже. Подумать только, этот мальчик прошел все расстояние с такой дырой в легком и потом смог самостоятельно подняться на борт судна и отрапортовать. Когда он остался один с дежурным офицером МакКлеем, он сел и сказал, «Мэгги, эти проклятые пошки все-таки достали меня». На рассвете группа моряков была послана, чтобы найти револьвер, который Лэнгдон обронил, и они прошли совсем немного, как их окружило по меньшей мере 15 епошек, и, конечно же, не нашлось никаких следов револьвера. Вчера я написала длинное письмо матери Лэнгдона, рассказав, как часто он говорил мне о ней и о своем доме. Это не может послужить особым утешением, но я чувствовала, что просто обязана написать об этом. 14 января. Японское информационное бюро обнародовало заявление, что убийство лейтенанта Лэнгдона явилось печальным недоразумением. Поистине очень печальным. Они не имеют сказать больше ничего, но в Японии написали, что японскому солдату показалось, будто офицер вел себя как-то странно. Действительно странно, наверное, увидеть совершенно трезвого человека, когда среди японских солдат во время праздников было налицо такое количество пьяных. Фактом является то, что Лэнгдон пролагал себе путь по разрытой, скользкой темной дороге при помощи карманного фонарика, как он всегда это делал, и он, должно быть, не раз проделывал этот путь, хотя и не всегда так поздно. 17 января. Мы слышали, что когда японцев спросили, они ответили. Часовой подумал, что это был русский. И это наивнейшее оправдание, просто поразительно. Даже японцы встали в тупик, когда последовал следующий вопрос. А если бы и был? 18 января. Поминальная служба закончилась, и она была очень впечатляющей. Она прошла в гимнастическом зале Ассоциации христианской молодежи, и там было множество народу. В 9 часов нынче утром дамы собрались у нас, в доме Смитов, а лейтенант Салливан и несколько матросов пришли с сотню камелий и 50 веточками хвои. Мы сделали шесть венков, и пока остальные этим занимались, я сделала крест из плюща от своего имени. Из оставшихся листьев госпожа Смит сделала такой аккуратненький икорек. Затем мы отправились в хижину и ждали, когда привезут тело, что было около 11. Гроб, завернутый в полотно, находился на лафете орудия, и его сопровождал эскорт моряков с оружием в руках. Они сразу же вернулись на корабль, оставив двоих из своего числа нести караул. Лейтенант Элвис, который ими командовал, взял большой флаг и накрыл им гроб так заботливо, словно укрывал любимое дитя в постели. Затем мы принялись за убранство зала». Мы сделали так, что огромный флаг, свисавший с балкона прямо за лафетом, загнули и нижний край прикрепили к задней стене. В пространстве между ней и лафетом мы поставили в ряд пальмы и другую растительность, которых там имелось в изобилии. Пальмы поменьше были выставлены по периметру впереди и по бокам лафета, и к ним мы прислонили венки, а их было множество, присланных от консульств и миссий, равно как и от частных лиц. Салливан положил мой крест прямо на гроб, это от Новой Англии. Нарциссы от Смитов и от нашего консульства тоже были положены на гроб, так же как и фуражка и кортик Лэнгдона. Офицеры сели справа, а японский контингент числом около 50 за ними. «Наши консульские места были в переднем ряду слева. Ровно в два часа дня двери закрыли, и началась служба, и тихую музыку исполнял время от времени оркестр Солбани». Мистер етру прочитал проповедь и произнес такую чудесную речь, отметив, что жизнь Лэнгдона должна быть для всех, кто служил с ним, образцом честности, высокой нравственности, прилежания и мужественности. Пока солдаты выводили лафет, оркестр исполнял траурный марш шапена на улице процессия выстроилась в строгом военном порядке, хотя двери гимнастического зала находились всего лишь в ста или менее ярдах от Олбани. Почетный караул был сформирован двумя или тремя командами. Одна из морских пехотинцев, а другая из моряков. Лафет был перенесен на паром, баржу. У борта судно, и матросы дали последний залп в его честь. Прозвучали сигнальные рожки, и большой флаг был опущен, как занавес, между паромом и нами, оставшимися на борту, и мы в последний раз увидели гроб, в котором лежал наш дорогой большой мальчик, которого мы все так любили. 22 января Наш Новый Орлеан пришел сегодня утром с Адмиралом Грифсом и Следственной комиссией. Мы надеемся, что будет сделано хоть какое-нибудь заявление с нашей стороны, поскольку все, что до сих пор появлялось в печати, поступало из японских источников. 24 января. Новый Орлеан с телом Лэнгдона на борту отплыл вчера около четырех.